Глава 102. Над парком Кенсингтон-Гарденс сгустился туман, и Сайлос, хромая, добрел до ложбинки среди кустарника и укрылся там от посторонних глаз. Опустился на колени прямо на мокрую траву и только тогда почувствовал, как бежит из раны в боку теплая струйка крови. Но он даже не пытался остановить ее. Стоял и смотрел прямо перед собой. Туман изменил все до неузнаваемости. Казалось, Сайлос находится в раю. Он молитвенно воздел руки и следил за тем, как их ласкают капли дождя, смывают кровь и пальцы приобретают привычную белизну. Дождь все сильнее барабанил по спине и плечам, и ему казалось, что тело его растворяется, тает, сливается с туманом. «Я призрак!» Вот над головой тихо прошелестел ветерок, он принес сырой, с земляной запах возрождающейся жизни. Сайлос молился каждой клеточкой своего тела. Он молил о прощении, молил о милосердии, но жарче всего молился о своем наставнике, епископе Оренгоросе, о том, чтобы Господь не забирал его к себе прежде времени. У него осталось так много дел на этом свете, Туман стремительно обволакивал Сайлоса, и внезапно он ощутил себя легким, точно пушинка, которую могло унести малейшее дуновение ветра. Он закрыл глаза и начал произносить последнюю свою молитву. Откуда-то из тумана пришел к нему голос Мануэля Оренгоросы. «Наш Бог велик и милосерден», — нашептывал он, — и боль в сердце Сайлоса начала стихать. Он понял, что епископ, как всегда, прав».